Офис компании JFK, Москва, Малый Афанасьевский переулок, 30 сентября, суббота, 16.34. Пролов Денис Романович, 33 года, русский, красный диплом МГУ, кличка Нытик. Лека перевернул несколько страниц. Подозревается в отмывании денег, торговле оружием и наркотиками. «Проходил по четырем уголовным делам, но в каждом случае расследование прекращалось за отсутствием состава преступления». «Ловок шельма», – буркнул Муба. «Господин Фролов считается правой рукой известного уголовника по кличке Чемберлен. Ему запрещен въезд в США, Великобританию и все государства Британского Союза, страны Европейского Союза и в Японию». Лека захлопнул досье и посмотрел на напарника. «Ну и как все это понимать? Для чего Человскому урке нас подставлять? Откуда он вообще узнал о тайном городе?» «Я не думаю, что он маг», — слух размышлял Муба. «Скорее всего, нытика используют, но реального заказчика он знает, должен знать». «И с удовольствием расскажет нам», — усмехнулся Лека, бросив взгляд на роскошный фасад офисного здания компании JFK, в котором располагалась штаб-квартира худосучного бандита. «Нанесем ему визит?» «Разумеется!» Муба опустил левую нижнюю руку в карман и активизировал наводящий морок артефакт. На этот раз хваны не стали утруждаться придумыванием каких-либо образов, а просто сделали себя невидимыми, заставляя и людей, и камеры видеонаблюдения, и любые другие следящие устройства смотреть мимо них. «А если Нэтик все-таки окажется магом?» спросил Лека, захлопывая дверцу машины. «Ну и что?» — развел верхними руками Муба. «Нам-то какая разница? Отрежем ему что-нибудь ненужное и узнаем все, что нас интересует». «А что у челов ненужное?» «Уши!» — подумав, решил Муба. «У них никто никого не слушает. Значит, отрежем ему уши». «Не сразу!» Муба резко схватил напарника за правое верхнее плечо и утащил его в переулок. «Что случилось?» «Полиция!» Муба осторожно выглянул из-за угла и озадаченно покачал головой. «Майор Корнилов приехал. Скорее всего, ему тоже нужен нытик». «Ну и что?» — удивился Лека. «Он нас даже не увидит». «В том-то и дело, что увидит», — медленно произнес Муба. «У него на носу различитель». «Зрение испортишь», — буркнул нытик, глядя на темные очки Андрея. Не испорчу. Майор без приглашения уселся в кресло. Оглядел кабинет уголовника и только после этого снял очки и задумчиво убрал их в карман. Шустов же, ставший рядом с дверью, различитель снимать не стал. Некоторое время Натик удивленно смотрел на полицейских, а затем улыбнулся. Слушайте, господа, «Вам так не идёт быть крутыми, это просто фантастика! Корнилов, какого чёрта Шустов делает вид, что он твой телохранитель? Или тебя наконец-то заказали?» «Для человека, подозреваемого в организации массовых беспорядков, у тебя удивительно хорошее настроение». «Массовых?» – переспросил Нытик. «Корнилов, ты серьёзно?» «Вполне». «Нет. Я понимаю, когда ты пытаешься пришить мне рэкет или наркоту, но беспорядки-то мне зачем?» Уголовник снова улыбнулся. «Я же бизнесмен, а не мародёр. Мне проще купить какой-нибудь магазин, чем ограбить его». «Но самое плохое...» «Тебя ожидает, когда я докажу...» Андрей холодно посмотрел на бандита. «Заметь, нытик, не если, а когда...» «Так вот, когда я докажу твою причастность к бойне в ночном клубе «Качели...» В этом случае я бы не поставил на то, что тебе удастся дожить до суда. У тебя все еще хорошее настроение? — И что будем делать? — уныло спросил Лека. — Полицейские-то на кого работают? — Откуда я знаю? Муба засунул нижние руки в карманы брюк, сложил верхнюю пару на груди и раздраженно нарезал круги по тротуару. — Корнилов расследует бойню в качелях, — припомнил Лека. Возможно, он вышел на какой-нибудь великий дом и получил поддержку. А тот, кто устроил погром в качелях, подставил и нас, догадался Муба. Значит, Корнилов ищет того же заказчика. Поэтому он и пришел к Нытику. И мы на правильном пути. Муба снял различитель и задумчиво протер темные стекла. «Подождем». «А тут, на удивление, оживлённо», — сообщил Лека, снова выглянувший из-за угла. «Что случилось?» «В здание только что вошёл здоровенный негр». «Редкость, конечно», — язвительно согласился Муба. «Но иногда такое бывает». «Негр в мороке!» «Он невидим для челов!» Хваны переглянулись. «Свидетели говорят, что на Измайловском шоссе был негр, переодетый полицейским», — прищурился Лека. «И в ограблении Сбербанка тоже участвовал высокий негр!» В глазах мобы зажглись нехорошие огоньки. «Это уже след, напарник!» «А показания серебрянца можешь засунуть себе!» Назъярённый нытик вскочил и подбежал к мини-бару, плеснул в свой стакан виноградного сока. «Что ты здесь стоишь?» — рявкнул он на замерзшего у дверей шустого. Сергей поправил развлечитель и невозмутимо отвернулся. — Ты отвечай на вопрос, Нытик, — протянул Андрей, закуривая очередную сигарету. — Не надо тут истерики закатывать. — Этот старый... — Тих, совсем с катушек соскочил. Ты, Корнилов, его книжку читал? До этого лечить надо, он шизофреник. — Зачем же ты в него вбухал такие деньги? Нытик залпом выпил сок. Налил себе еще и медленно вернулся в кресло. «А что? Инвестиции в научные разработки преследуются в судебном порядке? Но ты же сам сказал, что Серебрянц — шизофреник». «Этих научных крыс не поймешь», — доверительно улыбнулся Нэтик. «Все они настоящие придурки, но некоторые из них при этом оказываются гениями. Считай, что мне не повезло. Корнилов, я поставил не на того шизофреника». — А выбирал ты его сам или помогала Кара? — также доверительно спросил майор. Нытик осёкся. Уголовник достаточно хорошо владел собой, но Корнилов видел, названное им имя выбило Нытика из колеи. — Ты серьёзно думал, что я не смогу связать всю цепочку? — по-прежнему мягко и задушевно продолжал Андрей. — Беспорядки, которые устроили твои скины, ограбление Сбербанка... «Бойня в качелях, убийство валико-далеко». Корнилов затушил сигарету и откинулся на спинку кресла. «Ты же умный урка, Нэтик, и прекрасно понимаешь, что любое преступление рано или поздно будет раскрыто. А еще ты понимаешь, что все соучастники делятся на тех, кто срывает банк, и тех, кто за это расплачивается. Нэтик, ты всегда был в первой группе. Что случилось?» В этом деле ты замазан так, что мне надо просто ткнуть пальцем в нужные статьи, а на каторгу тебя отправит даже практикант-первокурсник. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Но ты мне сейчас не нужен, Нытик. Корнилов словно не слышал уголовника. С тобой я могу подождать. Надо остановить Кару. Слишком много на ней крови. Нытик молчал. Что она тебе обещала? Андрей снова закурил. «А, впрочем, неважно. Она тебя обманет. Любое ее обещание – ложь. Ты ей нужен только до тех пор, пока ты ей нужен. Это мы еще посмотрим». «Осмотреть некуда, нытик. Гарри зачем-то понадобились беспорядки в городе. Ты помог их организовать. Сделал всю грязную работу. Засветился везде, где только можно. А теперь спроси себя, как бы ты поступил с таким балластом, когда подойдет время делить пирог?» Искусно наведенный морок позволил без беспрепятственно пройти в неплохо охраняемое здание JFK. Его не видели и не слышали охранники, его не замечали камеры видеонаблюдения, и единственное, зачем надо было следить негру, так это за тем, чтобы в него никто случайно не врезался. Мохамеду уже доводилось бывать унудика в офисе, и он прекрасно знал дорогу. Негр пешком поднялся на нужный этаж, прошел по длинному коридору, покрытому ворсистым ковролином, и заглянул в приоткрытую дверь приемной. Секретарша деловито стучала по клавиатуре, изредка бросая недовольные взгляды на массивного амбала, мнущегося у дверей кабинета. «Труцливый доходяга!» Мохаммед зло усмехнулся. «Вряд ли этот громила тебе поможет». Теперь все решали секунды. Негр вытащил тяжелый штык-нож, рывком распахнул дверь, слегка затев при этом амбала, и ворвался в кабинет нытика. «Какого черта без спроса?» Хлипкий уголовник раздраженно посмотрел на открывшуюся дверь. «Я же сказал, чтобы мне не мешали!» «Босс, она сама открылась!» В проеме появилась голова удивленного телохранителя. «И меня толкнула!» Хваны, вошедшие в приемную, переглянулись. «Кажется, негр собирается убить нытика!» Лека потянул с кобуры пистолет, но Муба отрицательно покачал головой и осторожно... Стараясь не задеть маячившего в дверях амбала, заглянул в кабинет. В кабинете оказался посетитель. Тощий, невысокий мужичок в простеньком сером костюме и дешевом галстуке. Мужичок спокойно покуривал, сидя в кресле напротив нытика. И, судя по всему, не представлял никакой опасности. Негр усмехнулся, представив, какое выражение лица будет у тощего, когда его собеседник захлебнется собственной кровью и стремительно направился к нетику. «Так кто тебя толкнул?» Маленький уголовник недовольно посмотрел на телохранителя. «Закрой дверь, придурок!» «Она сама!» Тощий посетитель затушил сигарету и откинулся на спинку кресла. Негр взмахнул штык ножом, и в этот момент чья-то тяжелая рука резко ударила Мохаммеда в спину. Потерявший равновесие негр врезался в стену. «Я взял его, Кирилыч!» «Кого взял?» Пробормотал нытик, ошарашенно глядя, как массивный шустав переваливается в воздухе в сантиметрах в тридцати от пола. Тяжеленное тело придавило оглушенного Махамеда к ковролину. Тощий посетитель выбрался из кресла и, подойдя к негру, наступил ему на руку. Штык-нож выпал, стал видимым, и тощий ногой отбросил оружие в сторону. На его носу Мохаммед с удивлением увидел различитель. «Денис Романович, что происходит?» «Босс, с вами всё в порядке?» В дверях появились привлечённые шумом секретарша и телохранитель. «Вон отсюда!» взревел Нытик. И когда двери закрылись, повернулся к полицейским. «Это откуда взялось?» Нытик по очереди смотрел то на шустого, всё ещё парящего над полом, то на грубую царапину, появившуюся на стене. При падемии Махамед задел её ножом, то на тяжёлый клинок, который Андрей извлёк из воздуха и отшвырнул в сторону. «Сейчас объясню» проворчал Корнилов, вытаскивая из кармана брошь в форме акулы. «Они справились без нас!» Муба прилип к маленькой щелочке в двери. «Подождем!» Лека вернул пистолет в кабру и с интересом покосился на аппетитную секретаршу Нытика. Махамед попытался было вырваться, когда тощий поднес к его одежде артефакт, но придавивший его к полу толстяк, весивший должно быть целую тонну, надежно зафиксировал жертву. «Будем знакомиться», — улыбнулся тощий, снимая развлечитель. Когда в пустоте, между полом и парящим в воздухе Шустовым, появилась плотная фигура здоровенного негра, нытик встал и, подойдя к бару, молча налил себе водки. Полицейские надели на Мохаммеда наручники и швырнули его в кресло. Корнилов заботливо поправил брошь на широкой груди арестованного, одернул рубашку и удовлетворенно хмыкнул. «Угу». «Ты кто такой?» «Это Махамед, шофер кары, — негромко сообщил нытик. «Видимо, не только шофер». Шустав осторожно поднял с пола штык-нож и положил его в пластиковый пакет. «Он приходил за тобой, нытик». Уголовник с залпом выпил еще одну рюмку водки и посмотрел на негра. «Это так?» Мохаммед угрюмо молчал. «В принципе, ничего удивительного», — усмехнулся Корнилов. Ты больше не нужен нытик, но достаточно засветился, чтобы оставаться в живых. Тебе повезло, что мы с Сергеем оказались в кабинете. Не было бы вас, мы бы с ним разобрались, буркнул Муба. Даже лучше было бы. Лека снова потянулся за пистолетом. Будем гасить полицейских! Правой верхней рукой Муба ответил молодому напарнику легкий подзатыльник, а левой нижней слегка приоткрыл дверь чтобы лучше слышать то, что происходит в кабинете. Секретарша подозрительно покосилась на дверь, но, подумав, решила не реагировать. Нытик, мне нужна кара», — жестко проговорил Андрей. «Я не знаю, где она живет», — хмуро проворчал уголовник. «Как так? А вот так. Она сама приезжала. А номер телефона?» «Мобильник. Я тебя просто не узнаю» с лёгкой издёвкой произнёс майор Где ваша осторожность, господин Фролов? Пошёл ты. Натик уже собрался плеснуть себе ещё водки, но передумал. И так погано. Сочувствовать не буду. Корнилов повернулся к пленнику. А ты, значит, шофёр. Не твоя ли физиономия мелькала при ограблении Сбербанка, шофёр? I don't speak Russian. Махамет Али О'Брайен сообщил Шустав, изучающий документы негра. «Дитя Олимпиады?» «Нет, гражданин США». «У богатых свои причуды», вздохнул Андрей. «Скоро начнут горничных из Новой Зеландии выписывать». «Слушай, шофер, мне нужен адрес кары». «I don't speak Russian». «Это я уже слышал». Корнилов закурил и пустил в лицо Махамеда струю дыма. «Махмуд, хватит Ваньку валять». Нытик вернулся в свое кресло. «Или вспоминай русский язык, или я тебя отрежу сам, знаешь что. Причем резать буду очень и очень медленно!» Негр с ненавистью посмотрел на уголовника и перевел взгляд на майора. «Вы представитель власти и должны оградить меня от угроз этого бандита. Я гражданин США и требую встречи с консулом. Мое задержание незаконно. Это международный скандал, и у вас будут большие неприятности». «Мне, ваше гражданство, до да лампочки, Мохаммед», — признался Корнилов. «У нас тут свои законы». «Я требую адвоката, консула и официального обвинения». «Корнилов, отдай его мне», — попросил Нытик. «А кто его потом склеивать будет?» — подал голос Шустов. «Вдруг его и впрямь американское посольство начнет разыскивать». «Долго придется искать», — скривился Нытик. «Так я зову ребят». — Может, предложим свои услуги? — забеспокоился Лека. — Челы, они же бесшабашные, порубят бедолагу на навский шурк. Ничего у него не узнают, а нам потом всю жизнь плантацией от сосущих бабочек стеречь. — Сейчас сломается, — уверенно ответил Муба. — Не такой уж он дурак. — Видите, господин Убрайан, сколько на вас претендентов, — улыбнулся Андрей. — Я, господин Фролов, а может... Корнилов вплотную подошел к негру. «А может отдать вас великим домам? Как насчет прогулки в цитадель? Говорят, навы не в восторге от ваших милых шалостей». Махамед молчал. «Последнее предложение», вздохнул Андрей. «У тебя есть возможность выбрать, с кем сотрудничать. Первый вариант — со мной. В этом случае я предъявляю тебе обвинение в ограблении банка. Убийстве валико-далеко». «Правильно». — заулыбался Муба, И, может быть, в покушении на убийство господина Фролова. — Нытик, будешь давать показания? — Да иди ты. — Причем, если ты будешь себя хорошо вести, то обвинение насчет далеко мы снимем. Майор приятно улыбнулся задумавшемуся негру. — Я же понимаю, что ты его не убивал. — А какие еще варианты? — Я отдам тебя господину Фролову, — Андрей помолчал а, скорее всего, темному двору. Мы сможем договориться. «Считайте, что уже договорились», — медленно кивнул негр. «Адрес». «Я сам покажу вам дорогу». Секунду Корнилов размышлял, глядя на сверкающую на груди Мохаммеда акулу. Затем кивнул. «Хорошо». Натик, мы поехали». «Не так быстро, майор». Хлипкий уголовник надел очки, и его глаза стали холодными. «Поедем вместе». «Не глупи, нытик, у тебя и так большие проблемы». «Именно поэтому я и еду», — уголовник поднялся на ноги. «Это личное дело».